Глава вторая. Как мужчины это делают? Алиса. Час спустя. Сидя в машине, припаркованной на обочине, Алиса красными распухшими глазами смотрела в лобовое стекло. Лицо было белее простыни, взгляд безжизненный. выглядела как привидение. Хоть бери и выставляй на пороге музея ужасов. В ее голове непрерывно звучали слова мужа, сказанные воспитательнице. Я неделю тебя не видел, и больше не намерен терпеть. Роман произнес это с такой страстью, как будто она была единственным человеком, по которому он тосковал всю эту неделю. Как будто разлука с ней сводила его с ума. Солнце! Хрипло повторила Алиса его обращение к ней, и все внутренности превратились в лед. Роман несколько раз в день называл так Алису. Ласково, любя. Разве она могла подумать, что он точно так же обращался к другой женщине? Час назад, стоя напротив закрытой двери группы, она с трудом подавила в себе порыв ворваться внутрь и посмотреть им обоим в глаза. Остановила себя в последний момент, когда рука уже коснулась дверной ручки. Как будто что-то свыше подтолкнуло ее к выходу, а затем она бежала, не видя дорогу от слез, и каким-то чудом на автопилоте смогла отъехать на несколько километров от садика. Ответственная работа, в которой не было места ошибкам, научила ее быстро принимать правильные решения, а не действовать сгоряча. Руки чесались от желания вцепиться в волосы этой дряни, залепить мужу пощечину и гордо уйти, подав на развод. Наверное, так бы поступила любая другая. Но только не в случае Алисы. Она догадывалась, что ждала ее сначала скандал, потом развод, а дальше... А дальше Роман навсегда разлучит ее с Дианой. Что делать, когда обнаружила страшный скелет не просто в шкафу, а в детском шкафчике в садиковской раздевалке? Вариантов было два. Уйти от мужа-предателя, потеряв дочь, или жить с ним под одной крышей, делая вид, что ничего не произошло. От безвыходности стало трудно дышать, внутри разгорелся пожарище. А-а-а! прокричала на всю машину и, со всей силы ударив по рулю, болезненно скривила лицо. «Что ты с нами сделал? Зачем ты так со мной? Ты же знаешь!» Всхлипнула она. «Знаешь, что не оставишь мне выбора!» Вытащив из кармана пальто-мобильник, вытерла мокрые глаза и прочитала сообщение из родительского чата. «Уважаемые родители! Благодарю всех, кто сегодня смог присутствовать на собрании!» «Очень рада, что мы с вами так быстро определились с фотографиями для альбома, выпускника и местом для проведения выпускного. Отдельно хочу поблагодарить Абрамова Романа Игоревича за помощь в креплении полки». «Крепление полки?» – прошептала Алиса. «Это теперь так называется?» Подбородок задрожал, из глаз вырвались злые слезы. Для всех сделали вид. что он задержался после собрания, чтобы помочь ей с полками. «Роману Игоревичу нужна отдельная грамота», – писала одна из мамочек. «Остальные папы не спешат участвовать в жизни садика». «Поддерживаю», – подхватила еще одна. «Это же все для наших детей, но почему-то, как только нужно что-то приколотить в группе или передвинуть мебель, все папы куда-то резко исчезают». Сергей Азаров набирает текст. «Папы работают». А еще они платят за частный сад столько, что можно нанять бригаду плотников». «Согласна», — писала его жена. «Ладно бы ходили в обычный сад, где вечно нужно что-то прикрутить и покрасить. Думаю, в частном саду такие вопросы должны решаться без привлечения родителей». Кира Андреевна набирает текст. «Я очень прошу вас не сердиться. Мы стараемся как можно меньше тревожить наших дорогих родителей, но иногда случается форс-мажор». Полка могла бы завтра упасть на любого ребенка еще до прихода мастера, поэтому решили перестраховаться. В первую очередь заботимся о наших любимых детишках. А теперь давайте еще раз пробежимся по списку подарков и анимационной программе для выпускного». Поставив телефон на блокировку, Алиса горько усмехнулась. «Роману Игоревичу нужна отдельная грамота. За то, что единственный из всех пап задерживается после собрания», И ублажает нашу любимую Киру Андреевну. Все казалось кошмарным сном. Алиса даже ущипнула себя в надежде проснуться на диване в ординаторской и, вытерев мокрый лоб, выдохнуть от мысли, что все это просто приснилось. Что ни она, ни Рома не ездили на собрание, муж был дома, а она на работе. Из-за внеплановых операций и ночных смены не такое могло присниться. Но надежда на сон быстро развилась. — Девушка, у вас все в порядке? — раздался мужской голос. Переведя взгляд на приоткрытое окно, Алиса кивнула пожилому мужчине. — Да, я... — она вытерла мокрое лицо. — Я просто неважно себя почувствовала, но уже лучше. — Спасибо. Повернув ключ и вырулив на трассу, поехала вперед. Это не сон. Это реальность, в которую Алиса отказывалась верить. не могла подпустить к себе мысль о том, что с этого дня их семейная жизнь дала трещину и больше никогда не будет прежней. А ведь все было так хорошо, можно сказать, идеально. Их семью всегда считали примером для подражания. Подруги и коллеги Алисы завидовали и говорили, что у нее золотой муж. А оказалось, что этот золотой муж еще и золотой любовник. Размытый видя дорогу, Алиса представляла, как Рома занимался с ней любовью, И горло сжала невидимая рука. — Ты видел нашу новую воспитательницу? — вспомнила она вопрос, который задала ему три месяца назад. — Видел. — равнодушно пожал плечами Роман. — Думаю, надолго она не задержится. — Почему это? — хохотнула Алиса, помогая ему завязать галстук. — Хотя ты прав. Если Азаровы начнут к ней придираться, как и к предыдущей, то точно сбежит. И, недовольно закатив глаза, вздохнула. — Ну что за люди такие, а? Считают, расплатят большие деньги за сад, то их сына должны чуть ли не вылизывать. А из-за них потом уходят хорошие воспитатели. Надеюсь, это останется до конца. Хорошая вроде. И Диане нравится. — Нравится? это хорошо. — сказал тогда муж, видимо, тщательно маскируя за серьезным видом, что ему она тоже успела понравиться. — Стерва! Ледяным тоном изрекла Алиса, вспомнив, как Кира Андреевна улыбалась ей в лицо, постоянно расхваливая Диану. «У вас такая чудесная девочка! Такая умничка! Все знает, все умеет! Вы, наверное, много с ней занимаетесь?» Лепетала она, гладя по голове Диану. «Характер точно мамин!» Смеялась эта дрянь. «Милая, общительная!» «А папа у вас мужчина серьезный!» «Таким, наверное, не расслабишься, да, Диан?» — подмигнула тогда дочке. «А ты, видимо, неплохо с ним расслабляешься», — сдавленным голосом произнесла Алиса. «Как давно он с ней спит? Сколько времени они делают из меня дуру?» В сердце болезненно прокрутилась отвертка. Прерывистый вдох, и на выдохе изо рта снова вырвались рыдания. Смесь обиды и боли разрывали душу на части, а на соседнем сиденье пиликал телефон, на экране которого светилось изображение улыбающегося мужа. — Ты занята? — прислал он в телеграм. — Диана хочет пожелать тебе спокойной ночи. — Перезвоню через пять минут, — ответила Алиса, остановившись на светофоре. Она была не готова даже по телефону услышать голос мужа, но знала... что дочурка не уснет, если не поговорить с ней перед сном. Это было некой традицией – пожелать друг другу сладких снов и на прощание сказать волшебное заклинание для отпугивания кошмаров. Свернув в первый попавшийся двор, заглушила двигатель и, сделав несколько глубоких вдохов, взяла телефон. «А вот и мама звонит», – раздался в трубке голос Ромы. «Дай мне, дай!» — послышался звонкий голосок Дианы. — Мамочка, привет! — Привет, моя сладкая, — улыбнулась Алиса. — Ложишься в кроватку? — Да. Уже умылась, почистила зубки и переоделась в пижамку. Сейчас папа расскажет мне сказку и буду спать. Умница моя. — Ну, говори, мам. — Ой, подожди, только я сейчас заберусь под одеяло. В трубке послышался шорох. — А вот теперь говори. Любимый наш волшебник, раскрой на Дианы цветной зонтик и покажи ей самые прекрасные сны. Едва сдерживаясь от слез, проговорила Алиса, на секунду представив, что никогда больше не скажет ей эти слова. А все темные тучки прогони от нашей девочки и сторожи ее сон до самого рассвета. И тебе спокойной ночи, мамочка, чмокнула в трубку дочь. Сейчас папа дам. «По голосу слышу, что устала». «На операции была?» — спросил Роман. «Да, э, был тяжелый день». Набрав полную грудь воздуха, стиснула в руке трубку. «Ты был на собрании?» «Был», — ответил, как ни в чем не бывало. «Поехал сразу после работы, чтобы ты не переживала, что пропустим что-то важное». «Молодец», — сглотнув ком в горле, — хрипло вымолвила Алиса. — А ты как узнала? — неожиданно спросил он. — В чате тебя хвалили. Писали, что ты даже помог прикрутить какую-то полку. — да. — Смеясь, протянул муж. — Стоило только появиться на собрании и сразу припахали. Там всегда так? — Нет, не всегда. Видимо, ты оказался самым сговорчивым. Пока Рома вкратце рассказывал о том, что обсуждали на собрании, Алиса зажала рукой микрофон и, зажмурив глаза, едва сдерживалась от того, чтобы не сорваться. «В общем, деньги переводить в фонд группы, они там сами все закажут, организуют», — подытожил муж. «Алис, у тебя точно все в порядке? Алло, ты тут?» «Тут. Просто была очень сложная операция, устала». «Завтра обо всем расскажешь подробнее, ладно? Я прилягу пока в отделении, тихо». «Конечно, солнце!» Резанула ножом по сердцу последнее слово. «Спокойной тебе смены. Целую». «И я...» Если бы сама лично не застукала его за изменой, то никогда бы не подумала, что он мог хотя бы просто посмотреть в сторону другой женщины. Он ведь совершенно ничем себя не выдавал. «Ничем!» Час назад обжимался с воспитательницей дочери, а сейчас вел себя как прилежный семьянин, любящий муж и отец. Получается, пока ты на работе, в магазине, в банке, на почте, твой благоверный запросто может тебе изменять? Да что там говорить! Он может развлекаться с любовницей даже в таких местах, как детский сад, а ты ни сном, ни духом. Пока ты готовишь ему ужин, Играешь с дочкой, гуляешь в парке, стоишь в пробке. Он всегда с тобой на связи, всегда называет тебя солнцем, целует на прощание, говорит, что соскучился, а потом, а потом обращает свой такой же нежный взгляд к другому солнцу. Как мужчины это делают? Как? Несколько минут после разговора Алиса пыталась прийти в себя, чтобы двигаться дальше. Домой она точно не собиралась ехать. Знала, для начала нужно остыть и понять, как правильно поступить дальше. Роман не из тех людей, кто будет церемониться. Алиса прекрасно помнила, чем мог обернуться для нее скандал, который произошел два года назад. И была уверена, что в этот раз муж поступит точно так же. Я никогда этого не делала, но сейчас просто обязана поехать туда. Проговорила она, и отыскав в телефоне нужный контакт, Набрала номер.